Глава пятая. Город мечты и желчи. Когда земной путь подойдет к концу, когда все твои свершения станут неважны, когда песни доблести перестанут трогать твое сердце, и когда ты захочешь вернуться домой, возвращайся. Она примет своих сыновей, облегчит их усталость, исцелит раны, простит и обнимет. Или пожрет, ибо у Рионы два лика. Герцог Родриго I Бланка до сих пор помнила то глубокое светлое счастье, когда попала в Риону первый раз. Ей 15, и она уже два года учится в Каренском университете, в который поступила благодаря не только высокому происхождению и деньгам семьи, но и знаниям. Тем, казалось уже невероятно далеким летом, отец внезапно объявился с ее средним братом Ринстером. Их путь лежал на самый юг, в далекую третине, и батюшка счел, что младший стоит посмотреть мир, прежде чем вновь закопаться в учебнике старого наречия. Все надо делать вовремя», — сказал ей Язев Эрбит, тогда еще не такой седой, каким она помнила его в последние годы. Их карета прыгала на ухабистой дороге, уезжая все дальше и дальше от столицы герцогства Дарья. «Пока есть шанс. Разве потом у меня его не будет?» Он посмотрел на нее серьезно. «Никогда не откладывай дела на потом, дочь моя. Обычно второго шанса не представляется». «Сейчас ты молода и можешь путешествовать, а затем...» Он пожал плечами. «Всякое может случиться. Появляются дела, враги, проблемы, которые надо решить. И вот уже от чего-то приходится отказываться. Все больше и больше откладывая это на завтра. Ирония в том, что завтра обычно наступает, но не то, которое ты ждешь». Она подумала над его словами. «Я знаю, что есть обязанности перед моей семьей. «Думай чуть дальше, дочь. Пройдет несколько лет, и у тебя возникнут обязанности уже и перед другими, твоей новой семьей и мужем. Полагаю, они окажутся очень далеки от Реоны». Тогда Бланка лишь беспечно улыбнулась, считая, что до этих приятных событий целая вечность. Ну и когда они случатся, мало что изменится. Муж будет ценить и обожать ее ибо она хороша собой, умна, верна, а кровь Эрбитов вполне известна в Варне. И, конечно же, если только она захочет, он отвезет ее куда угодно, хоть в Табик, хоть в Ум. Сейчас Бланка с удовольствием бы встретилась с той смешливой и очень наивной девочкой, да хорошенько надавала ей по щекам, чтобы раз и навсегда выбить глупость. Жизнь оказалась куда менее романтичной, чем представлялось ей в пятнадцать. Но пока до темных дней было далеко, и Сукин сын, муж, помешанный на охоте чванливый ублюдок, не появился, и она, не ведая своего будущего, наслаждалась путешествием поездкой в Иль кораблем, плаванием через Лазоревое море до Третини, а затем через все герцогство с запада на восток в Рион. Отец, не терпевший грязи ни в каком виде, тратил деньги, не задумываясь, получая все самое лучшее и чистое. Кареты, каюты, комнаты, одежду, и долгий путь, занявший у них несколько месяцев, прошел для Бланки с комфортом в долгих беседах с Ринстером. Она любила его больше всех остальных братьев, а если честно, только его она из всех братьев и любила. Кельк был здоровым, грубым, жестоким зверем, айен маленьким, капризным и гадким крысёнышем, из-за которого у семьи еще обязательно будут проблемы. Когда они прибыли в Риону, Бланка едва могла дышать от восторга. Она видела Карен, и город казался ей прекрасным и большим. Посмотрела Иль, с Пубир в Вьену, каждый необычный, непередаваемо похожий на другой. Но Риона... Бланка влюбилась в нее с первого взгляда. Серебряную реку, золотые мосты, разноцветные башни, холмы, парки и пряничные районы. Риона оказалась огромной, самый большой из всех городов, что она видела, и теперь ее родной табер казался ей даже не деревней. О нет! Палаточным лагерем нищих, расположенным в дыре, куда никто никогда и ни за что не захочет приехать. И она не хотела тоже. Тогда, гуляя с братом по районам, утопающим в цветущей сирене, она дала себе слово, что когда-нибудь купит здесь дом. Возможно, даже рядом с пьяными садами, или чем шестеро не шутят в кварталах Тиона или арилы. Ринстер, услышав о ее мечте, рассмеялся, а затем внезапно сказал. «Почему бы и нет? Многие грезят и о больше глупостях. Твоя хотя бы реальна». «Глупостях?» — возмутилась она и больно стукнула брата кулаком под ребра. «Ну, не обижайся», — повинился он. «Ты просто очарована городом и видишь лишь яркую картинку. Приятную твоим глазам и твоему сердцу. Но у каждого города есть две стороны. Та, что ты видишь, и та, что темна, но не менее реальна. Где-то ее меньше, где-то больше. Риона, конечно, не по она чужда для нас, родившихся на севере». «Здесь другой климат, другие законы, правила и люди. Южане... Я вижу, как ты на них смотришь». «Они высокие и зеленоглазые». «Они южане, дорогая сестра. Спыльчивые, болтливые, любознательные и порой очень жесткие и жестокие. А еще они редко пускают к себе чужаков. Останься ты здесь, станешь несчастной». «Редко пускают чужаков?» — спросила Бланка. Но разве это порог третинцев? Уверена, в каждом герцогстве так относится. Ты не сможешь жить в Рионе. Просто поверь мне, — мягко сказал ей брат. Этот город съест такую, как ты. Пока Бланка Эрбит не готова к подобному. Она не желала верить и все равно любила южную жемчужину. Разноцветные башни, чьи шпили пронзали небо, снились ей многие годы, даже когда Риона стала далека и недоступна. Даже когда она ослепла и, сидя на коврике в своей душной комнате в львате, беззвучно плакала об утраченном. Во снах она видела закатное небо и амарантовые, лазоревые, розовые изумрудные башни города своей мечты, в которые, как считала, больше никогда не попадет. И вот она снова здесь, спустя столько лет» но въезжает через ворота мутных вод не в богатой карете, а на осле, без седла, напрягаясь и стараясь удержать равновесие, чтобы не соскользнуть со спины животного, которое вел под усы Тео. Эти ворота посоветовала Лавиане. Они находились в северо-западной стороне города, в пряничном бастионе, и были довольно многолюдными из-за тракта, ведущего через плодородные равнины в Вьенам. С тем потоком, втекающим и вытекающим из города, было куда больше шансов, что стражи не обратить на них внимания. Сойка все дни после инцидента со свиньей пребывала в мрачном, даже можно сказать, параноидальном настроении, не упуская возможности напомнить о совершенной глупости и грядущих последствиях. Она заставила их отказаться от приметных лошадей при первой возможности — разделила, чтобы четверка путников не так бросалась в глаза местным, затем повела в Риону не напрямик, а дорогами мимо фермерских хозяйств, виноградников, мельниц и полей, где только-только распускались маки. Решила, что их будут ловить, а значит, тракт — не подходящее для них место. Что южные ворота, ближайшие к морю, называемые солеными, худшие из всех возможных вариантов, чтобы въехать в столицу Третини. И вообще, не надо торопиться, и лучше выждать несколько дней, пока их будут искать особенно рьяна. Никто не спорил. Когда Сойка источала яд через каждое слово, проще было сделать так, как она хочет. К тому же Бланка считала, что в действиях лавиане есть смысл. Они уже дважды слышали о страшном чудовище Шарон из Приграничного, отвратительной лысой старой каргезы, за которой идет армия сосущих кровь в скелетов. Идзамас появилась на беду мира, чтобы победить шестерых и отдать власть Вейрону да проклятому щенку Ирего де Монтагу. В последний раз эту историю рассказал пустивший их на ночлег фермер, державший большую пасеку в дне пути от столицы. Рассказывал он это совершенно серьезным видом, и единственный, кто согласился слушать, Шерон. Ловиани же на следующий день равнодушно сказала «Слухи!» Изменчивы, как погода на моей родине. Стоит произойти маломальски значимому событию, и уже через неделю оно превратится в подобную чушь. Странно, что эта Шарон не плевалась огнем, как следует делать всякому приличному некроманту в каждой первой деревенской истории. Но вы не радуйтесь. Истина в слухах никогда не теряется. Те, кто охотится за ней, люди-герцог, например, прекрасно знают, как просеивать правду в большой лжи. Это к тому, что нужные ребятки будут искать не старую развалину с бородавкой на носу, а не высокую женщину, северянку со светлыми глазами, половина головы у которой седая. Бланка подумала о том, что она тоже приложила руку к изменению Шэрон, когда использовала статуэтку и перекинула силу с искари некроманту. Подобное решение в тот миг показалось ей логичным. Она увидела, как это можно сделать и даже не стала мешкать. Получилось легко и просто. Мрачные темные нити оказались послушны для нее и статуэтки, ставшей с бланкой чуть ли не единым целым. Позже, размышляя о произошедшем и обсуждая это с остальными, госпожа Эрбит пришла к выводу, что проделанное было для нее столь же естественным, как плавание. «Неудачный пример», — сказала Шерн. «Плавать учат и учатся, иначе уйдёшь на дно. Тебя же никто не учил». «Меня учили вязать, шить, вышивать и ткать. Все те же принципы», — возразила Бланка и повела рукой. «Вы просто не видите их. Нити. Я касаюсь их пальцами и могу менять, сшивать и…» «Обрезать, полагаю», — сухо закончила за неё Лавьяне. «С помощью этой дурацкой фигурки Арилы, которую я буквально на коленях умоляла выбросить в море и забыть о ней навсегда. Она пробудила в Тео кровь Асторы, в тебе еще какую-то немыслимую хрень». «Это все очень очаровательно и мило до тех пор, пока мы не узнаем обратную сторону. За все надо платить». «Плату брали», — напомнила Шерн. «Или пытались ее взять. Сулла». «Ну да, ну да», — не стала спорить Сойка. «Было такое. Но эти образины остались в Карифе». «Нет, не остались», — Бланка поёжилась от воспоминаний. «И придут снова, если я стану касаться ни тех, ни не тех нитей». «Не тех?» — навострила уши лавиане. Нити мира отличаются от нити Искари. Они другое. Сама тьма, та сторона, Измененные. Раньше я откала… Хорошо, назовем это светлыми нитями, хотя они совсем не светлые. Такие действия приводили к разрывам в реальности. Шерон понимает, о чем я говорю, и приходилось затягивать прорехи в том же Дейрате, когда я спасла Мильвио. Эти существа защищают вход туда, чтобы никто из нас не смог проникнуть в ворота. Здесь же, когда работаешь с той стороной напрямую, Сула не обращают на тебя внимания. Я откала мраком, их такое не привлекло. Сойка задумалась, покосилась на Шэрон: Ты же у нас специалист по всяким темным фокусам. Она может быть права. В Аркусе, благодаря Бланке, я получила запредельное количество силы. Думала, что рассыплюсь в прах, Так бы и случилось, если бы не было его». Она потрясла левым запястьем, намекая на браслет, скрытый под рукавом. «И на языке я до сих пор ощущаю горечь тьмы. Искари были сотканы из нее, а мне она послужила едой». Лавианя чуточку повертела, услышанная и так, и эдак, посмотрела на одну, на другую и осторожно спросила. «То есть, по сути, ты можешь кормить, назовем это так, Шэрон по необходимости?» а она сделает то, что не могла делать раньше. Ну, поднять вместо одного покойника десять. «Сто», — поправила ее указывающе. «Но что-то мне не хочется есть подобное снова». И? Сойка обладала невероятной способностью не слышать то, что считала маловажным или же сбивающим ее смысле. «Раз все состоит из нитей, наша рыжая чудесница вполне может прицепиться статуэткой к какому-нибудь лопуху прохожему», отдать его нити дзамас, чтобы она выпила чужой силы, стало сильнее. Шерон от этих слов передернула, и на ее бледном лице появилось явственное отвращение. «Это даже звучит ужасно. К тому же основа некромантии — смерть. Ты же предлагаешь брать из живого источника. Искари были мертвы». «Ну и он помрет, рыба полосата!» «В принципе, такое возможно, хотя я и не пробовала», подумав, ответила Бланка. Сойка, стоит признать, мыслила необычно, страшно и, в то же время, легко. Точнее, совершенно не сдерживая себя никакой моралью. Госпожа Эрбит коснулась указательным и средним пальцами сумки, в которой хранилась самая ценная вещь в ее нынешней жизни. «Сразу скажу, что не хочу этим никого убивать, но это возможно. Я могла бы сказать «да», если бы попробовала, но не стану так рисковать. Если касаться нитей даже не касаться, а уже менять их и так радикально, то сулы обязательно за мной придут. Что-то мне не хочется снова оказаться в облаке сранчи. Но насчет сулы-то можно не беспокоиться. Наш славный попрыгун для них точно пугало для ворон. А Асторы, они боятся как огня. Так что можно безнаказанно творить зло во славу добра или наоборот. Давайте захватим герцог и будем здесь править, а потом сожжёмся к шаутам. Она расхохоталась от своей глупой шутки, ничуть не унывая, что на друзей ее слова не произвели нужного эффекта, и никто даже не улыбнулся. Этот разговор произошел довольно давно. Больше тема не поднималась. Они старательно обходили ее окружными путями. Кроме Лавиани, та, кажется, просто забыла. И теперь, подъезжая к воротам, Бланка вспомнила о нём, и прежде чем успела себя остановить, потянулась к одному из людей, ожидавших своей очереди, чтобы войти в город. Тут же госпожа Эрбит осознала, что пытается сделать, деформировать его нити, и отдернула невидимые пальцы, кляняя себя за то, что поддалась порыву. А еще она осознала, что может разорвать нить этого человека, оставить свободный конец или же вообще связать его с нитями соседа. И единственное, о чем Бланка не догадывалась — Это к каким последствиям приведет подобное шитье? Ну, кроме вызова Сула, разумеется. Стража у ворот задала Тео, как и всем, кто приходит в город, несколько коротких вопросов. Кто такие, откуда, с какой целью, на какой срок? Их вполне удовлетворили брат и сестра из циркачей, акробат и гадалка на хрустальном шаре, приехавшие в столицу, как и многие другие артисты, чтобы принять участие в уличном фестивале. А вот сумма, которую пришлось заплатить за въезд, удивила даже Бланку. Одна Рен-Маркос-человека за предельный сбор для города. «Раньше так не было, господин», — сказал Тео, которого отправили к сборщику. «Так раньше и таких событий не случалось. Война с каждым днем все ближе, парень», — услышала Бланка немолодой, чуть усталый голос сборщика налога, который уже не в первый раз объяснял возмущенным гостям столицы, что происходит. Надо готовить запасы на случай неприятностей, обновить укрепления, закупить стрелы и всякое. Солдатам жалование платить, да корабли теперь строят, это тоже обходится недешево. Если, не дай шестеро, проклятущий горный герцог со своей ведьмой-пророчицей к городу подойдёт, коли не удержим и не разобьем мы их ранее, то вас кормить, греть придется и защищать. Вот за это и платите». Война, цены поднимаются. «И многие платят, господин». Две монеты упали в ящик сборщика. «Ну, у кого есть, тот платит. Или кому надо за внешнее кольцо стен. Тот, конечно, и уходит. Вот, возьми на себя и даму свою». «Жетоны на месяц, чтобы страж показывать, если спросят, заплатил ли ты въездной налог». «Пока этого не требует, но, как понимаешь, все может быстро измениться». Через месяц советую вам найти кого-то из сборщиков и заплатить снова, если, конечно, не уедете. Потому что без этих штук вас ждет уже не Рен -марка, а Три. И выкинут за шей подальше от Рены. Доброго вам дня!